Глава 14. В этот раз в Москве я не как гость могущественного президиума Верховного Совета СССР, а приехал по своим личным делам, и встречать меня некому. В столице в советские годы с гостиницами всегда была проблема, если нет брони. Гарантированное заселение ждет только командировочных при наличии специальной справки с места работы, и то не факт, но у меня такой справочки нету. Я даже обращаться не стал с такой просьбой. Для простого человека просто так попасть в гостиницу практически не представляется возможным. Почти во всех гостиницах, в холлах, красуются таблички «Мест нет». Но мы-то знаем, что они как раз и есть. Таким образом, сотрудники провоцируют новоприбывших клиентов дать им взятку. «Была бы со мной Алена, и без взятки бы обошлись. Для героя нашли бы номерок, а я с ней, как-никак, законный муж. Но Алена сейчас далеко, и она бы мне не только для поселения в гостиницу пригодилась». Самой лучшей гостиницей в Москве считается интурист. Перед заселением в эту гостиницу анкеты прибывших проверяют очень строго. Но и отношение персонала куда как лучше, но нам туда не надо. Это гостиница вотчина КГБ. Среди сотрудников этого отеля КГБшники всегда вербовали в свои ряды агентов, так как иностранные дипломаты проживают только там. Так что интурист по боку, нам бы чего попроще. Мой выбор пал на гостиницу-юность в Хамовниках. Здание по этим временам довольно современное. От центра недалеко, рядом станции метро «Спортивная» и, самое главное, до госпатента можно даже пешком добраться. Как я и предполагал, свободных номеров в ней не было. В холле сидели уставшие командировочные, ожидающие своей очереди на заселение. А за стойкой развалились местные хозяева, равнодушно глядящие на страдания гостей столицы. «Приехали, понимаешь». Я же уверенно направился к администратору. Недолгий разговор и, уплатив названную сумму, я получил ключи от своего одноместного номера. Я специально за это доплатил. Если в современном отеле человек снимает полулюкс или двухместный номер, даже путешествуя в одиночку, то к нему никого не подселят. В СССР такого порядка не придерживаются. А комфорт считают веянием капстран. Поэтому к постояльцу легко могут подселить соседа, которого он видел впервые. «Серьезная дама, настоящего советского воспитания, дежурная по этажу, проводила меня в номер и строго посоветовала придерживаться установленных правил проживания. Запрещены громкие звуки, к ним относятся разговоры в полный голос и смех. Баб не водить». После 11 вечера вход в гостиницу закрывается. Гостей, не проживающих в отеле, выпроваживать до этого же времени. Уборка номер в 8 утра. Нас не волнует, спишь ты там или еще чего. У уборщицы есть свой ключ. И вообще, сиди тихо, как мышь. И не отсвечивай. Скажи спасибо, что тебе хоть номер дали. Шикарный сервис. Номер как номер. Кровать, шкаф, стол со стулом, шторы на окнах, душевая с раковиной. Пойдет. Жить можно. А свой вояж по столице начнем, пожалуй, с Государственного комитета СМ СССР по делам изобретений и открытий. Там разобраться проще всего. В здании на Бережковской набережной я прибыл рано утром. По прошлому своему посещению знаю, быстро тут ничего не делается. Однако освободился и вышел я уже к обеду с очень противоречивыми чувствами. С одной стороны, я был чертовски доволен. Все мои патенты прошли и предварительную, и патентную экспертизу. Принято решение о выдаче мне патентов, и они уже зарегистрированы в государственном реестре изобретений СССР. Мне осталось дождаться только публикации сведений о патентах в официальном бюллетене госпатента. С другой стороны, я был зол, как никогда. Я не получил ни одного уведомления ни о завершении предварительной, ни о начале и завершении патентной экспертизы. А еще один из экспертов направлял на мое имя запрос, который я также не получил, но потом отозвал его. А если бы нет? «Целый год коту под хвост. Я выслушал много интересных слов от своего патентного поверенного, который не мог со мной связаться, и я знаю почему. Вот что мне с этим уродом делать? Когда я оформлял патенты, я указал адрес доставки корреспонденции по месту своей работы, то есть хозяйства указал. Я же не знал, что женюсь, и жена у меня дома будет сидеть. Я промысловик, меня месяцами не бывает дома». А принимать почту на имя своих работников работодатель обязан, и право у меня такое есть. Почти все наши мужики так делают. В заявке на патент мне был предоставлен выбор – указать адрес места жительства или адрес места работы, и я выбрал последнее. Только вот ни одного ответа на свои уведомления госпатент не получил. И я не получил ничего из своей почты. А по закону автор имеет право принять участие в экспертизе и давать пояснения на вопросы экспертов. А если бы эти вопросы возникли? Интересно, а Палыч мои письма вскрывал? Или только дал распоряжение мне не передавать? Гадят по мелочам. Любой способ ищет. По моим прикидкам, как раз в то время, когда мы с ним в первый раз сцепились при визите геолога, мне почта и должна была поступить. Надо выпить. Расслабиться надо, а то и скоро лопну от злости. И палочки под рукой нет. Рюмочная нашлась неподалеку. Столики для еды стоя, маленький зал, вмещает от силы человек 30. Выбор небогат. Водка русская, с крышками чебурашка, на закуску бутерброды и сосиски с горошком. Пойдет. Перекусить и выпить 100 грамм, особо не задерживаясь, хватит. Бутылку не купишь, только рюмку. Минимальные порции 50 грамм. Крюмки в комплекте бутерброд на выбор. с килькой или вареным яйцом и сыром. Сосиски продаются отдельно. Заказав себе сразу четыре порции по 50 и порцию сосисок, я прошел за свободный столик. Не задерживаясь, бухнул первую. И подождав, когда тепло разольется по организму, запихнул в рот первый бутерброд. Хорошо. Начинает потихоньку отпускать. Все же водка – это иногда не зло, а спасение. Ну, если, конечно, не злоупотреблять. «Ну, значит, можно и закурить. А под папироску и вторая пойдет. Я перекусил. 200 грамм водки канули, как в сухую землю. Только легкая расслабленность во всем теле. Пока кушал, немного успокоился. С этим старым мудаком надо что-то решать. У меня еще есть время. До окончания эпопеи с геологами он меня трогать не будет. Нужен я ему пока. А вот потом? Потом война из холодной вполне реально может перейти в горячую фазу. Алёнку тоже, наверное, придется с конторы убирать. Не уверен я, что такое понятие как «честь» получу знакомо. Ну, ничего, в городе вполне можно найти нормальную работу. Машина теперь есть, добраться туда не проблема. На сегодня мои дела завершены. Не попроще же я с перегаром специалиста по языкам искать. Решил прогуляться, время есть. А по своему родному городу я давно просто так не прогуливался. Основная масса людей еще на работе. На улицах только мамочки с детьми, пенсионеры и школьники. Я шел по набережной реки Москва и наслаждался весенней теплой погодой. Пройду-ка я, пожалуй, через Новодевичьи пруды. На монастырь посмотрю, по кладбищу пройдусь. Не то, что я люблю посещать кладбища, но Новодевичий монастырь с его усыпальницами и некрополем – это скорее уже музей. А я очень люблю в музеях бывать, прикоснуться к истории. В Санкт-Петербурге и Москве нет, наверное, ни одного музея, который я бы обошел стороной, за исключением музеев современного искусства. Но не мое это, мне нравится классика. Да и на самом кладбище похоронены очень известные и талантливые люди, которым и дань уважения не грех отдать. Новодевичьи пруды – идеальное место для неспешных прогулок и отдыха от городской суеты. В пруду, недавно освободившемся тогда, плавают утки разных пород вместе с чайками. Парк ухожен. Эффектные плачущие ивы, склонившиеся над водой, со свежими весенними листочками, выглядят очень атмосферно. Монастырские стены создают неповторимую атмосферу и ощущение сопричастности к истории. Я просто гулял и наслаждался красивым видом. Но, видимо, просто спокойно жить в этом времени мне не судьба. Мою прогулку прервали самым бесцеремонным образом. «Слышь, дядя, табачко не найдется?» Я, конечно, классику люблю, но это просто уже перебор. Оторвавшись от созерцания пруда, я обернулся к говорящему. «Ну точно, как по трое, один, который заговорил со мной, самый вертлявый, аж подпрыгивает, как на шарнирах. Рядом пристроились еще парочка, молчат, лыбятся добродушно, взгляд дерзкий». «Я табакерку потерял», — сказал я, и, оскалив зубы в недоброй ухмылке, демонстративно сплюнул под ноги говорящему. «Выручи по-братски, одолжи червонец на новую». Тут главное не показать, что ты испугался, выйти из образа жертвы. Парк пустой и безлюдный, бежать мне некуда, за спиной берег пруда, а впереди дружная гов Вообще, гопники обыкновенные, представители семейства мелких криминальных элементов, обитают в безлюдных темных местах или у точек продажи разливного алкоголя. Ну или как эти, выбирают глухое безлюдное местечко. Все уличные грабители боятся скоплений людей, прохожих, свидетелей и патрулей милиции. Гопники всегда действуют группой, чтобы иметь численные преимущества. Лучшая жертва гопника – один человек в безлюдном переулке. Если ты идешь в компании, вероятность нападения резко падает. Они обычно сразу не нападают, Любят поговорить и спровоцировать тебя на контакт. Обзывают трусом или упоминают родственников. Их задача, чтобы ты вступил с ними в разговор, пока они тебя окружают. Тут главное не дать им преимущество. Среди мужиков бытует мнение, что убегать от таких уродцев стыдно. Нужно обязательно принять бой и выйти из него победителем. Это полная чушь. Их до хрена, а ты один. Стыдно должно быть им. А вот им-то как раз и наплевать. Они задавят тебя числом. Если же бежать некуда, вот как мне, например, тяни время, возможно, повезет и появятся другие прохожие. Случайные свидетели преступникам не нужны. Вообще, эта категория уличных грабителей для милиции – расходный материал для повышения раскрываемости дел, поэтому ловят их часто и быстро. Но как тебе это поможет, если ты уже по морде получил? «Ты чё, дядя, ловай, гони, говорю!» Занервничал вертлявый, встретившись со мной взглядом. «Ну а чего? Фасад у меня сильно отличается от тыла. Я, когда с утра в зеркало смотрю, сам пугаюсь. Как только Аленка со мной живет, красавица и чудовище!» «Попутал ты, племянничек. Лаве я у тебя просил. А ты насчет табака интересовался. Какой-то ты не конкретный, мутный какой-то. То тебе то, то тебе это. Определись уже!» «Хорош, мужик, ты все равно один не выгребешь, хоть и здоровый, гони деньги, снимай куртку и вали на все четыре стороны!» Вступил в разговор один из группы поддержки, доставая из кармана нож. Обычный, перочинный, впрочем, пока не открывая его. Таким человека убить очень сложно, но вот порезать вполне. «Может и не выгребу, а может не выгребете вы, но вот только вы с меня что-то снять сможете, только когда я остыну уже!» «И уж поверь мне, хлопчик, целыми вы точно не уйдете. Так что расходимся краями, или хорош и точить, у меня времени мало». «Ша, пацаны!» Досели молчавший третий оказался умнее своих товарищей по ремеслу. «Это, походу, деловой какой-то. Обзовись, дядя, чьих будешь. Ты, паре, конечно, поумнее этих бакланов будешь, но мой тебе совет – не строй из себя блатного, люди не оценят. Вот ты с какой целью интересуешься?» «Я тебя не знаю. А вдруг ты под мусорами какими ходишь?» «Нарываешься?» — хмуро сказал Вертлявый, но былой уверенности в его голосе уже не было. «Ты бы взял пример с и мозги включил, а то, судя по всем приметам, скоро заедете на крытку, а ты общаться с людьми не умеешь». Вроде договорились, но Вертлявый все испортил. С криком «Вали его!» он вдруг бросился на меня. Я был готов и бдительности не терял. Шаг в сторону, и вертлявый с испуганным визгом улетают в воду. Второго нападавшего я встретил от всей души. Пробил по яйцам, как по футбольному мячу, во время пенальти. Прием нечестный, но никто тут честно драться не собирался. Предо мной остался один противник, самый опасный. В руке у хулигана переченный нож. Только вот почему-то до сих пор не открытый. «Ну теперь хана вам, уроды! Я из вас сейчас котлеты по-киевски делать буду!» Давим голосом, не даем опомниться оппоненту. Главное, уверенно и зло. Я выше и явно сильнее хулигана. Двое из игры выведены. Один до сих пор бултыхается в холодной апрельской воде. Второй воет от боли у меня в ногах. Если бы не нож... «Уходи!» Голос третьего хулигана испуганный и растерянный. Не этого он ожидал, когда подкарауливал одинокого путника в безлюдном месте. «Уходи, говоришь!» Я сделал вид, что задумался, а потом, резко подскочив к растерявшемуся гопнику, пробил классическую «троечку» в голову. Все, хулиганы закончились. Три-ноль в мою пользу. Вертлявый из воды вырезать не спешит. Двое на земле, и уже не соперники. Я быстро подобрал нож. Да это и не нож никакой. Это складная расческа, выполненная в виде имитации ножа. Да, переоценил я товарищей бандитов. Задерживаться я не стал. Хватит приключений на мою задницу. Сунув торфей в карман, я удалился с места побоища. Разглядывать красоты парка, да и всей Москвы, мне что-то перехотелось. Сейчас раннее утро, а я уже возле здания МГУ. Насколько я понимаю, тут имеется исторический факультет, на котором есть и кафедра древних языков, и кафедра археологии. Попробую разузнать хоть что-нибудь о тех надписях, что мне удалось скопировать с портальных камней. Представление о классическом профессоре у большинства населения нашей страны служилось из просмотренных в детстве и юности советских фильмов. Эдакий сухонький старичок, а-ля доктор Айболит, с бородкой, как у козла, и непременными очками. Разговаривать он должен, конечно, с обязательным употреблением после каждого слова «нус» и Ильичевского «батенька». Ну а мне встретился совершенно противоположный тип. Эрастов Павел Лукич. Совсем на классического профессора похож не был. Касаясь сажень в плечах, больше на борца смахивает, светлые непослушные волосы и нос картошкой. С виду типичный пролетарий, он сидел за столом и что-то сосредоточенно писал в большой тетради. «Рассказывай давай, только быстро, зачем приперся? И уебывай, у меня еще работы много!» Неприветливо встретил меня профессор, не отрываясь от своих записей. «Если ты насчет отработки зачетов, то пиздуй к Вере Степановне, задрали уже!» Как на лекции ходить, так у вас то срачка, то болячка. А как зачеты сдавать, так, Лукич, помоги! Хуй вам! э я аж растерялся от такого приема. Вот как на него реагировать? Вроде бы и огорчиться надо, но вся нелепость ситуации вызвала какой-то когнитивный диссонанс. Ну чего мычишь? Как девок снимать и пялить, так небось слова находятся? Ладно, некогда мне. Давай свою зачетку. Нахрена вы только на мою кафедру претесь все? «Да я как бы и не студент вообще». «Да мне похуй! Студент, аспирант, тот же хуй, только вид сбоку. Это вы там у себя в общаге письками меряетесь. А вообще, если ты аспирант, то тем более, хрен тебе, а не зачет. Ты как кандидатскую собрался писать, бестолочь!» «Вообще не собираюсь. На Нахрена мне диссертация?» «Не понял?» Профессор поднял свое лицо и уставился на меня удивленным взглядом. «Ой, простите, ради бога, я думал, кто-то из моих студентов зашел. Еще раз простите!» «Да ничего, бывает!» Усмехнулся я. «Вот повезло же кому-то с профессором. А ничего так, нормальный мужик. Мне всегда такие нравились. С этим можно договориться. Поматерит, выпустит свой гнев, а зачет все равно поставит. Хуже, когда натыкаешься на сухаря какого-нибудь. У него до Иудейской Пасхи будешь сдавать и не сдашь. Я много раз был студентом, уж мне или не знать». «Так что вас ко мне привело, только учтите, насчет свободного времени я нисколько не утрировал, у меня его действительно немного». «Я постараюсь быстро. Позвольте представиться. Найденов Кирилл Владимирович, краевед-любитель, пришел к вам проконсультироваться, если это возможно, как к более опытному соратнику по ремеслу». «Интересно. Всегда приятно встретить энтузиастов изучения истории родного края. Присаживайтесь, Кирилл Владимирович, и задавайте свои вопросы». Да, собственно, вопросов как таковых у меня нет. А есть надпись, скопированная мною с одного из обломков камней, который я нашел совершенно случайно. Вы знаете, находка довольно любопытная. У нас такие камни находят не в первый раз. Вот и заинтересовался. Письменность и алфавит надписи, высеченные на камне, я никогда прежде не встречал, да и опыта у меня маловато. Вот, взгляните. Я вытащил и положил перед профессором бумаги с копиями надписей, сделанных мною на портальных камнях. И схему порталов с обозначениями. «Ну-ка!» — профессор, взял бумаги в руки, начал их внимательно изучать. «Вы знаете, что это за письменность? Я вам скажу сразу. А вот что написано? Нет. Это один из вариантов скифского алфавита. Период сейчас не назову. Я все же больше на древнегреческом и латыни специализируюсь. Очень любопытно. Это на каком-то кургане вы нашли?» «Расскажите мне все. Для расшифровки надписей древних языков значение имеет абсолютно все. Где нашли местность, вид камня, расположение, имелись ли другие объекты?» Профессор, окунувшись в родную стихию, прочитал мне целую лекцию на тему древних языков. Очевидно, совершенно забыв, что он куда-то торопился. Наш разговор продлился почти до самого обеда. И только прибежавший ассистент, который выдернул профессора на какой-то ученый совет, заставил его оторваться от принесенных мною бумаг. Я рассказал ему почти все – расположение камней, размеры и так далее, умолчав только о том, что на этих камушках были установлены порталы. Умолчал я и о месте, в котором находка была обнаружена. Надписи профессора очень заинтересовали. Пообещав показать их какому-то доктору исторических наук, Кожевникову, большому специалисту по культуре и языку скифов, который, к сожалению, сейчас болен, он вручил мне свою визитку с требованием перезвонить не позднее, чем через неделю. Однако все же профессор меня обнадеживать не стал, честно признавшись, что расшифровка – дело не быстрое, Может занять и годы. Очень жаль, но я примерно так и думал. Остается только надеяться и ждать,